Глава 646. Ход-под. Когда дамы уже собирались уйти, пепел, которая шла за принцессой Тилли, внезапно остановилась и обернулась, чтобы сказать, «Ваше Величество, я должна извиниться перед вами». Это был первый раз, когда пепел использовала вежливые слова в разговоре с Роландом. Что ж, касаемо того, что было во дворце, я очень... Роланд начал объяснять пепел. Пепел покачала головой и сказала, «Мы все знаем, что он не вы. Он не смог бы не привести нас к победе над церковью, не предоставить достаточную свободу и доверие нам, ведьмам. Я не верила, пока вы не победили церковь, и мне очень жаль». Она помолчала и продолжила. Каждая ведьма запомнит то, что вы сделали, и вы больше подходите на роль брата леди Тилли, чем он. Если Пепел говорила такие слова, значит, и Тилли думала так же. Они не верили, что он принц Роланд. Роланд не знал, смеяться или плакать. Это своего рода признание. Увидев улыбающуюся сестру за Пепел, он внезапно понял кое-что — Ведьма-исключение прикрыла грудь правой рукой и слегка поклонилась. Ее черный хвостик свисал на плечи, а ее золотые глаза были похожи на сияющие в ночи звезды. Посланник Пепел приветствует вас, ваше величество. Три дня спустя состоялся прощальный ужин, которого так долго ждала Андреа. Она ждала не столько прощания, сколько новой вкусной еды, обещанной Его Величеством. Еще с последнего прощания она запомнила, что должно было появиться больше вкуснейшей еды, чем одно мороженое, поэтому на этот раз Андреа ожидала попробовать что-то такое эдакое. Но битва против церкви имела большое значение, и поэтому она не рискнула предлагать устроить пир, и вот теперь ей может кое-что достаться. Ужин проводился не в замке, а в расширенном дворе замка. Пройдя по длинной аллее, образованной оливковыми деревьями, и входя в центр заднего двора, Андреа почувствовала сильный запах, прежде чем даже увидела еду. Это хрустальная рыба с ледника вечной зимы? Или это душистое яйцо с утеса Вольсхарт? Или же это радужная форель фьордов, которая известна своим вкусом? Нет, нет, нет, я никогда не пробовала что-то с таким заманчивым ароматом. Как бы ни был редок продукт, он не может сотворить такую вкусную пищу». «Я внезапно поняла, что проголодалась!» — крикнула Шави. «Вы всегда вели такую жизнь в западном регионе?» Молли облизнула губы и сказала. «Какая завидная жизнь!» Брис обняла Лотус и Эвелин, а затем объяснила Молли. «У меня не было шансов насладиться всем этим. Это им нужно позавидовать». И Кендалл тут же объяснила. Такой ужин проводится не каждый день, а десерт подается только каждые три дня. — Каждые три дня? — Молли схватилась за голову и сказала. — Почему-то я все равно чувствую, что ты хвастаешь. И вовсе я не хвастаюсь. Пепел взглянула на Андрея и, хотя сама не могла сдержать слюну, все же сказала. — Эй, слюни подотри! — При других обстоятельствах Андреа бы съязвила в ответ, но теперь ее внимание было полностью сосредоточено на круглых пнях на заднем дворе. С первого взгляда казалось, что они вырастали из-под земли. Ствол дерева был таким толстым и прочным, что его окружало семь или восемь человек. Из-за горячего воздуха, выходящего оттуда, казалось, как будто что-то там горит. Подойдя ближе, она обнаружила, что ствол дерева выдолблен. Поверх пней был водружен огромный железный горшок, а из него доносился сильный запах бульона. Кроме того, на небольшом столе рядом со стволом лежали разные блюда и продукты. Они были разными, но обычными для обеденного стола. Что еще больше смутило ее, так это то, что еда была сырой. Это был первый раз, когда Андреа видела такой банкет. Не было ни одного слуги, ни белой скатерти, ни музыки, ни толпы людей. Все сидели вокруг пней. Похоже, что они должны были приготовить все сами. Андреа не ошиблась. После того, как все ведьмы собрались, Роланд хлопнул в ладоши, дав сигнал, что обед начался, и тут же пояснил ведьмам. «Это хот-пот-обед. Его очень легко есть. Просто положите всю еду, которую вы любите, в горшок и наслаждайтесь ею, когда она приготовится». Осень была лучшим временем года, чтобы в полной мере насладиться хот-потами. Хот-пот — очень популярный и простой способ приготовления пищи. Даже самые простые овощи могут получиться очень вкусными. Самое главное, что хот-поты предполагали очень простую трапезу. Обедающие собирались вместе, чтобы насладиться прекрасной едой из одного и того же горшка. Поэтому им было намного легче сблизиться, чем на традиционных банкетах. Хот-поты, появившись на прощальном ужине, могли затмить печаль и горечь людей. Главным хот-поте был бульон. Для этой эры были характерны весьма однотипные методы приготовления пищи. Обычно один ингредиент давал только один вкус, и людям приходилось уделять больше внимания качеству самих ингредиентов. Роланд приказал шеф-поварам смешивать различные ингредиенты, которые отличались ароматами, и помещать их в горшок, прежде чем готовить. Они добавляли целых цыплят, свиные кости, птичьи грибы, морепродукты, специи и так далее. Таким образом, бульоны были очень богаты вкусом, вкусом, который нельзя получить, приготовив бульон только из одного или двух сырых ингредиентов. Ливс сама подготовила полянку столов с хот-потами в природном стиле. Она использовала силу сердца леса, чтобы растения быстро выросли. По ее желанию, они стали такими, какими их хотел видеть Роланд без каких-либо дополнительных преобразований. Они были покрыты теплоизоляционным покрытием. Даже если бы зажгли лампы, они не подожгли бы столы. Вместо этого температура внутренних стен постепенно распространялась на все пни». Если положить руку на стол, можно было почувствовать тепло. Когда Андреа положила в рот вареное мясо, она не могла не замурлыкать из-за сильного и насыщенного вкуса. Когда десятки вкусных продуктов попадали на ее язык, а горячий суп стекал по ее горлу в живот, Андреа просто не могла перестать есть, хотя вкус полностью отличался от хлеба с мороженым. В соответствии с застольным этикетом аристократов, они не должны браться за новую пищу, пока не закончат с тем, что было на тарелках. Тем не менее, получив ход пота Его Величества, они не могли придерживаться этой манеры, иначе им бы ничего не досталось после того, как они закончат с тем, что на тарелках. Остальные ведьмы за столом уже давно не были элегантны». Другими словами, хот-поты сами по себе не имели ничего общего с элегантностью. Даже перед леди Тилли было несколько блюд вкусной еды, даже пепел несколько раз принимала пищу старелок тарелок перед ней. И тут пепел сымитировала тон Андрея и сказала... Главное в пище — ее первоначальный вкус. Без приправы суп может быть ближе к оригинальному аромату. Кто же сказал эти слова? В моих воспоминаниях кто-то считал соль и специи варварскими добавками к пище и сказал, что настоящие аристократы никогда не будут использовать их для приготовления еды, но сегодня все то, что я вижу, отличается от того, что она говорила». Раньше Андрея могла бы поспорить с ней, но теперь она поняла, что самое главное. Для нее важнее было наслаждаться ход потом, чем играть словами с пепел. Она бросила взгляд на пепел и, не колеблясь, оттолкнула ложку пепел и вытащила себе в миску кусок мяса. На этот раз Андреа выбрала еду. Глава 647. «Признание». После того, как Роланд простился с он все время был занят копированием учебников. Он начал с базовых курсов. Поскольку у него только что появился шанс вернуться к давно забытым знаниям, он, естественно, должен был воспользоваться им и добавить недостающую информацию в учебники» которые были составлены ранее, основываясь исключительно на своих воспоминаниях. Во-вторых, ему нужно было улучшить дизайн нынешнего оборудования, используемого в городе без зимы. Роланд знал, что все еще существует большая разница между приемлемой машиной и хорошей. Комплексная конструкция сможет повысить производительность и эффективность паровых двигателей и станков. Основываясь уже на новом дизайне, Анна наконец-то завершила первую паровую турбину. Роланд поспешил на задний двор северного склона сразу же, как услышал эту новость. Он и Анна сидели на рабочем месте, оценивая очарование этого колоссального аппарата. В этот момент Роланд почувствовал, что его отношения с Анной полностью отличаются от тех, которые он имел с другими девушками в современном мире. Машина была почти шестиметровая и была подключена к внешнему котлу предварительного нагрева и паровому котлу. В основном машина выглядела как огромный металлический вал, плотно обернутый вокруг крепких лопастей. Поскольку шпиндель управлялся паром высокого давления, когда машина была нагрета углем, новая турбина показывала себя намного эффективнее, чем старые поршневые паровые двигатели, а также производила гораздо меньше шумов и вибраций. Как источник энергии нового поколения, первая модель машинной турбины будет использоваться для помощи в разведке Грома. К сожалению, несмотря на универсальность машины, Роланд пока не планировал строить вторую турбину. С одной стороны, завод не имел возможности производить что-то подобное очень быстро, да и Анна скоро должна была сосредоточиться на совершенствовании станков. «Тебе нравится?» — Анна обернулась и прижалась к Роланду. «Я хороша, не так ли?» В отличие от большинства девушек, Анна не могла быть счастливее, чем всякий раз, когда превращала бумажный дизайн в физическую реальность. Всякий раз, когда она заканчивала крупный проект, она не скрывала своего восторга и удовлетворения. Роланд мог с уверенностью сказать, что Анна довольна жизнью, которую она сейчас вела. «Конечно, да, но я чуть лучше тебя». Роланд с улыбкой вытер грязь с ее щек, оставив на ее лице серые пятна. Каждый раз, когда он смотрел в ее ясные голубые глаза, он проглатывал слова, которые заготовил, слова, которые он обещал Найтингейл передать Анне. Хотя Роланд решил открыться ей, он не понимал, как все серьезно на самом деле, пока не попытался начать разговор. Никакие оправдания не могли снять бремя с его плеч. Несколько дней он занимался подготовкой книг и разработкой проектов, чтобы временно забыть о возможных последствиях этого неизбежного разговора. Однако его нерешительность также ущемляла людей, о которых он заботился, особенно Найтингейл, которая жаждала ответа. Роланд знал, что он не может больше медлить. Когда котлы постепенно остыли, и паровая турбина в конце концов остановилась, Роланд глубоко вздохнул и прошептал Анне на ухо. «Приходи сегодня вечером в мою спальню. Нам нужно поговорить». Роланд сидел перед своим столом под покровом ночи. Он слышал, как его сердце бешено колотилось в груди. В эту эпоху всем плевать на то, сколько женщин принадлежит аристократу, как и в современном мире. Я просто следую зову сердца, никто не подумает, что это как-то нарушит социальные нормы. Роланд быстро находил множество причин, но отбрасывал их одну за другой». Он чувствовал в голове два голоса, обсуждающие и спорящие друг с другом. Он хотел добавить последнюю, недостающую часть в книгу, но обнаружил, как рука приостановилась в воздухе, и ни одного слова не было записано. Его мучения закончились, когда Анна отворила дверь. Горячий спор в голове мгновенно остановился». Роланд положил перо и пристально посмотрел на девушку. Анна выглядела совершенно необычной. Она терялась в пижаме большого размера, на лбу виднелись пряди влажной бахромы. В ее глазах промелькнула слабая, спокойная улыбка, и она выглядела все такой же безмятежной. Роланд почему-то вспомнил, что после демонических месяцев первого года Анна добровольно ждала его на лестнице. Она никогда не скулила и не жаловалась, а просто рассказывала ему свои мысли и все то, что хотела. Теперь настала его очередь. Роланд потянул ее к столу и медленно рассказал о том, что беспокоило его все это время. Воцарилось молчание. Тишина была настолько продолжительной, что Роланд подумал, что Анна вот-вот резко повернется и покинет комнату. К его удивлению, он не ощутил заметных изменений в ее выражении лица, когда медленно взглянул на нее. — Это все? — Роланд не смог ответить быстро. — Что? Мне было интересно, когда ты мне все это расскажешь? — Анна уселась рядом с ним. Я не хотела, чтобы ты спешил все это рассказать, но в то же время я бы хотела, чтобы ты поговорил со мной при первой же возможности, и вот теперь мне, наконец, больше не нужно беспокоиться об этом. — Роланд вздрогнул. — Ты знала с самого начала? — Анна ответила прямо — «Я могу сказать, что у тебя есть чувство к Найтингейл, твое сомнение лишь показывает, что ты заботишься обо мне, но я также надеялась, что ты смог бы открыться мне раньше, потому что я хотела бы разделить твое бремя, каким бы оно ни было». Анна вздохнула после этих слов. Мне никогда не могло и присниться, что я понравлюсь члену королевской семьи, и я думала, что буду очень довольна лишь тем, что буду с тобой. Но после того, как ты рассказал мне, что однажды женишься на мне, я передумала. — Роланд, я ни с кем не буду делить тебя. «Мне жаль я, тебе не нужно извиняться, потому что в любви нет правильного или неправильного, плюс я рада, что ты выбрал этот момент, чтобы признаться мне». Анна остановилась на секунду, а затем сказала, «Ты, мужчина, не из этого мира, верно?» Сердце Роланда со странным рывком остановилось. «Никто, будь он аристократом или простым человеком, никогда не почувствует сомнения или беспокойства из-за этой проблемы, если только он не воспитывался в совершенно другом мире». Анна продолжала. «Точно так же, как люди в этом мире могут относиться к ведьме справедливо, но они никогда не подружатся с ней». — Помнишь наш спор? В той книге я написала, что ты — гость из другого мира, мира, что не ад и не бездна, но более приятное место. Ты принес знания, о которых мы никогда и не слышали. Именно Бог послал тебя ко мне. В этот момент Роланд понял, что ему не нужно продолжать скрываться, и ответил. — Ты в целом права, кроме некоторых мелких деталей. Анна хихикнула. «В книге также написала, что ты расскажешь мне о Найтингейл. Кажется, я как минимум два раза угадала». Роланд вдруг обнаружил, что Анна не только быстро обучается, у нее также была устрашающая проницательность. Прежде чем Роланд успел ответить, Анна взяла его за руку и произнесла последующие слова «медленно, но решительно». Я не могу дать тебе свое согласие на твою просьбу, по крайней мере, не сейчас. Роланд был ошеломлен. Что она имела в виду не сейчас? Думала ли Анна, что она когда-нибудь согласится? Я знаю, что тебя беспокоит. Не волнуйся, я поговорю с ней, а теперь пора спать. Анна прижала свои губы к колбу Роланда и сказала. «Спокойной ночи, Ваше Величество». Раздался скрип, и дверь закрылась. В комнате снова стало тихо и спокойно. После ухода Анны Роланду потребовалось еще некоторое время, чтобы полностью оправиться от потрясения, которое он пережил. Глава 648. Задание Отто. Королевский город королевство Рассвета в настоящее время переживал резкие политические потрясения. Даже Йорко, который обычно не принимал участия в делах политики, мог легко уловить воцарившееся напряжение. После того, как новый король взошел на трон, во всевозможные резиденции постоянно вламывались и обыскивали солдаты. Слухи о восстаниях лордов на границе обсуждались в тавернах, иностранные товары в значительной степени сократились, и даже караван Йорко приостановил работорговлю. По словам Хилла, Апен Мойя не только принял рабов из королевства Вольфсхард, но и освободил их от рабства. Это был хороший поступок, но, к сожалению, этот поступок препятствовал плану Роланда». Йорко не беспокоился об остановке бизнеса, поскольку он не видел никаких потенциальных потерь от этого. Караван был предоставлен Денис, а накладных расходов на торговлю рабами не было». Он не заботился о тех маленьких деньгах, которые он заработал на торговле. До тех пор, пока он все еще был послом королевства Грейкасл, рано или поздно он найдет другие выгодные возможности для бизнеса. С другой стороны, в формировании альянса был достигнут определенный прогресс. Через три дня после коронации Аппена Йорка был вызван во дворец и был просвещен насчет подробностей соглашения о союзе нового короля. После того, как Аппен узнал, что церковь потерпела серьезное поражение на хребте холодного ветра, он с удовольствием поставил свою печать на этом соглашении. Йорко был доволен, что после многочисленных беспокойных ночей первая задача Его Величества, выданная ему, наконец была официально выполнена. Его хорошее настроение, однако, сохранялось совсем недолго. Вся его самоуспокоенность была развеяна тем же самым вечером одним легкомысленным комментарием Хилла. «Теперь уже слишком поздно. Я боюсь, что этот альянс потерял свое значение», — сказал он. «Кроме того, его величество может не понравиться то, как новый король относится к ведьмам. Тимофей с его враждебным отношением был лучшим тому примером. Можешь сохранить этот документ у себя как сувенир». Роланд Уимблдон любил ведьм. Это был всем известный факт. Тем не менее, Йорко не думал, что Роланд поведет себя так вызывающе и глупо, что из-за них нарушит сделку с соседом. Даже если его величество и опасал отношения короля Рассвета к ведьмам, он ничего не мог с этим поделать. В конце концов, моя правили в королевстве Рассвета на протяжении многих поколений, и Аппен, как правитель страны, мог управлять своим королевством, как ему было угодно». Никто не мог вмешиваться в их внутренние дела. Подумав об этом, Йорко все же встал на сторону своего старого друга. а Он удивлялся, как такие симпатичные и замечательные дамы, вроде ведьм, могут быть приспешниками демонов. Йорко покачал головой, пытаясь избавиться от этих мелочей, которые его беспокоили. Он был всего лишь послом, единственная обязанность которого заключалась в том, чтобы принимать послания для его величества. Что касается политических волнений и изменений в ситуации, они не имеют к нему никакого отношения. Пока у него все еще было время, Йорко планировал сначала встретиться с Денис, а затем определиться со своими досуговыми мероприятиями на вечер. Он как раз собирался уходить, когда в дверь внезапно постучал старший сын семьи Локси. Йорка посчитал этот неожиданный визит плохим предзнаменованием. Этот человек никогда не приносил ему хороших новостей. Ранее Отто утверждал, что информация, которую он принес, может решить судьбу королевства Грейкасл. Позже он скулил о катастрофических изменениях в характере нового короля. Каждая новость, которую он приносил, доставляла Йорко головную боль. Если бы Хилл не настаивал на том, чтобы поддерживать связь с Отто Локси, Йорко просто решился бы проигнорировать его присутствие. Он сразу же отправил за хилом и провел Отто в гостиную. — У вас снова есть новости для его величества из дворца? — Нет, не в этот раз. Отто налил себе чай, как дома, и спросил. — У вас есть планы на сегодня? — Да, — Йорка солгал. Он надеялся, что Отто отступит. Денис подарила бы ему романтический вечер, В то время как Отто лишь ночь со Тогда отложите их. Я хочу попросить вас об одолжении. Отто протянул ему черный конверт. Йорко открыл его и нашел в нем пригласительную карточку с печатью в виде черной драконьей головы, идентичной рисунку на золотом рояле. Прочитав письмо, Йорко покачал головой. Вы хотите, чтобы я пошел с вами на выставку? У меня нет денег, чтобы помочь вам с этим. Фактически Денис уже несколько раз приводил его на подобные выставки. Товары там действительно были крайней редкостью, но и цены на них также были удивительно высокими. На аукционе была довольно распространена ставка в размере одной тысячи золотых роялов. Йорка задавался вопросом, откуда взялись эти богатые торговцы. Отто отпил чай. «Вам не нужно беспокоиться о деньгах. Помогая мне, вы на самом деле поможете своему королю». «Расскажите мне об этом», — вставил Хилл, сидящий рядом с Йорко, На что Отто ответил тихим голосом. «Я слышал, что на этом аукционе на продажу будет выставлена ведьма». «Вот черт!» — выругался про себя Йорко. Он знал, что хороших новостей ему не дождаться. Все знали, что новый король охотится за ведьмами. В обычное время он сам определенно поддержал бы новую забаву. Однако в настоящее время он предпочитал держаться подальше от ведьм. «Разве эти люди не беспокоятся о том, что они разозлят короля Аппенномою?» Йорко оставил остальную часть его слов невысказанными. «Три семьи должны объединиться вместе и полностью поддержать короля, а вы, похоже, выступаете против его приказа. Хотя город Зарева является вотчиной моя, есть еще места, до которых его рука не может дотянуться». Отто пожал плечами. «Выставка организована крысами». — Они уже не будут крысами, если они финансово обеспечены, чтобы провести этот аукцион, — небрежно ответил Хилл. — Вы правы, — Отто одобрительно кивнул. — Выставка не такая формальная, но ее все еще организуют одни из самых влиятельных местных торговцев, которых называют «черными деньгами». Эти люди часто ведут подпольные предприятия, суть большей их части — работорговля. Йорко спросил. — Во внешнем городе есть рынок рабов. Почему они должны были уйти в подполье? — Узнаете, когда попадете туда. — Может ли мисс Пейтон присоединиться к нам? Интерес Йорко наконец пробудился, но он не хотел слепо следовать указаниям от. «Вы говорите о той деловой женщине, с которой вы обычно появляетесь? Нет, она не может», — категорично сказал Отто. «Черные деньги очень строги в выборе своих гостей. Она довольно уважаемый торговец, но она недостаточно известна, чтобы получить право на участие в аукционе». «Вы хотите купить ведьму?» — Хилл сменил тему. «Не я, а господин посол». Отто указал на Йорко, «Семья Локси слишком близка к королевской семье, и если я буду на нее нападать, это привлечет нежелательное внимание. Однако будет вполне понятно, если посол Касла захочет купить себе ведьму длютех. Надеюсь, вы сможете перевести ее в регион Его Величества Роланда по торговому маршруту, который вы открыли раньше». «Никто ничего не заподозрит, если она скроется среди делегации». «Но работорговля приостановлена», — Хил развел руками. «Мы не знаем, когда бизнес восстановится. Вы можете спрятать ведьму на корабле среди других грузов. Почему вы хотите все это провернуть?» «Из-за старого друга». Отто колебался мгновение. Она ведьма. Я думал, что она упала с утеса и умерла, но позже встретил ее в западном регионе Королевства Грейкасл. Его Величество Роланд Уимблдон однажды сказал мне, что каждая ведьма драгоценна, и что они не должны умирать из-за злобной клеветы и ложных обвинений церкви. Я также хочу, чтобы у нее были спутники. Что ж, в отношении этого вопроса мне нужно... Пока Йорко все еще искал оправдание, чтобы отклонить просьбу, Хилл Фокс уже сжал руку Отто. Я понимаю, предоставьте это дело господину послу. Глава 649. Черные деньги. Спасибо, я вызову вас сегодня вечером. Челюсть Йорку отвисла. Его взгляд метался между мужчинами в смятении. Что-то было не так. Они просто проигнорировали его, его, который был настоящим послом Грейкасла. После того, как Отто ушел, Йорку не терпелось начать расспросы. Однако все его жалобы застряли у него в горле, когда Хилл сказал «Это то, чего хочет его величество». Йорко положил ладонь себе на лоб. «Ты уверен? Я ведь представляю королевство Грейкасл. Если король рассвета узнает, что я перевожу ведьму, отношения между двумя странами снова ухудшатся, и вся работа, которую мы проделали, будет напрасной. Что тогда делать? Аппен не будет сосредоточен на этих тривиальных вопросах. Даже если он и заметит, ведьмы гораздо важнее Альянса». Хилл подтвердил. «На самом деле, мои люди уже проверили, были ли среди беженцев скрыты ведьмы. И что? Ни одной?» Хил покачал головой. «Есть два варианта. Первый заключается в том, что среди беженцев нет ведьм, а второй — они хорошо маскируются и полностью сливаются с толпой». Во всяком случае, если ты сможешь привести ведьму Его Величеству, он обязательно осыплет тебя наградами. Ты знаешь, как Его Величество ценит их. Понимая, что это была просьба его старого друга, у Йорко не было другого выбора, кроме как угрюмо согласиться. Он пытался успокоить свое негодование, убеждая себя, что выставка — это еще один способ исследовать эту страну. Йорко действительно было любопытно, какие рабы будут продаваться на выставке, которую даже Денис не имело права посещать. Вечером Отто прибыл ко входу в особняк. Йорко залез в великолепный экипаж, не имеющий эмблемы. На полу экипажа был плотный меховой коврик, а с потолка свисали две цепи. Йорко не нужно было спрашивать, для чего они нужны. — Я не ожидал, что у вас такой необычный вкус. Йорко присвистнул. Отто покраснел. — Это не мой экипаж. Такой экипаж пригодится, когда вам нужно запереть кого-то и в то же время избегать любопытных глаз. «Вы не должны пояснять, я понимаю». Йорко погладил манжеты в конце цепей и спросил, «Могу ли я заполучить этот экипаж на несколько дней уже после окончания наших дел? Естественно, пятьдесят серебряных роялов в день плюс аренда включает в себя услуги кучера». Отто выбрал удобное место и лег, сказав кучеру, куда править. — Дорога займет какое-то время. Вы можете отдохнуть здесь. — Сколько? — Около часа. Нам нужно в пригород города Зарева. Йорка выдохнул. — Выходит, что мы не сможем вернуться в город рассвета сегодня вечером. После того, как сядет солнце, городские ворота будут закрыты, не так ли? «Черные деньги обеспечат жильем и едой. Фактически они предоставят все, что вы можете получить в городе Зарево. Походят на рынок в значительной степени. Единственное отличие — они находятся под землей», — объяснил Отто. «Я был там только один раз, поэтому не знаю, произошли ли какие-либо изменения в процедуре аукциона, но я думаю, что проблем не должно быть, если вы будете следовать руководству. После того, как вы выиграете ставку, вам не нужно будет ждать, пока аукцион закончится, вы просто заберете ведьму за кулисами, слуга приведет вас в вашу комнату». «Подождите». Йорка удивленно уставился на Отто. — Вы не пойдете со мной? — У меня только одно приглашение. — А как насчет оплаты? Отто улыбнулся. Черное письмо представляет собой деньги. Это пропуск, выданный торговой палатой. С письмом вы можете без помех разместить свою ставку. Безо всякого предела глаза Йорка округлились. Конечно, есть и предел, но он намного выше, чем должна быть стоимость ведьмы. Насколько мне известно, покупка ведьмы несколько лет назад обошлась примерно в одну тысячу золотых роялов. И раз король Аппен решил искоренить ведьм, нынешняя итоговая цена должна быть немного ниже. Тысяча золотых роялов, Йорко причмокнул. Эти высшие аристократы просто любители выбрасывать свои деньги на ветер, не так ли? Йорко знал, что даже все публичные дома в королевском городе не будут стоить столько. Может быть, он был слишком старым, чтобы понять, что такое настоящая экстравагантность. И еще, чтобы завоевать доверие, вам лучше не трогать ее. Отто кашлянул. В конце концов, она не настоящий раб, иначе это вызовет нежелательные проблемы в пути. «Конечно, я все понимаю», — Йорка вздохнул. «Она женщина, его величества, которую у него не хватило бы смелости тронуть и пальцем. В любом случае, наденьте маску на нее, когда выйдете. Я встречу вас завтра». Экипаж прошел через городские ворота и двинул на запад. Он не замедлялся, пока не опустилась тьма и не поглотила последнюю каплю солнечных лучей. Как и сказал Отто, через час они прибыли в пункт назначения. Место проведения выставки ничем не отличалось от других обычных резиденций. Там был пустой двор, вокруг которого стоял зубчатый забор, а в центре двора стоял дом из грязи и соломы. За двором лежали голые поля, где уже собрали пшеницу. Поля были покрыты грудами пшеничной соломы, которые выглядели как куски шипов, торчащих из земли. Единственное, что выделялось, это многочисленные факелы на сельскохозяйственных угодьях, знак, указывающий на то, что кто-то охранял это место. Как правило, двор гражданской резиденции никто не охранял. После того, как охранник проверил пригласительный билет, Отто и его люди остались во дворе, а Йорко вошел в глиняный дом с проводником. Спустившись по деревянной лестнице и пройдя через узкий тоннель, он оказался в природной известняковой пещере. Пещера была примерно в два раза меньше площади в королевском городе. Под мерцающим факелом Йорка мог видеть бесчисленные маленькие пещеры с обеих сторон, все темные и ведущие куда-то, одни боги знали куда. Пол дна пещеры был покрыт полированной плиткой. Это место было настолько богато обставлено, что только сталактиты, нависающие над его головой, указывали на то, каким это место было первоначально. Зал был переполнен людьми, ожидающими начала аукциона. Теперь Йорка понял, что Отто подразумевал под не так формально. Основываясь на том, что он видел, сборище это было очень похоже на дну из встреч крыс. — Сэр, сюда! Проводник привела его к месту, указанному в черном письме, и села рядом с ним. «Я буду к вашим услугам на протяжении всей выставки. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать меня, если у вас появятся какие-либо вопросы относительно ваших лотов». С этими словами проводник поднесла руку Йорко к своей мягкой груди. В мрачном свете Йорко мог видеть застренный подбородок и пухлые губы под маской. «Это также часть вашего обслуживания?» Йорка без колебаний ощупал грудь. — Как вас зовут? — Конечно, сэр. Вы можете звать меня номер 76. Ее дыхание было тяжелым, но ровным. Йорку пришлось признать, что его предыдущее предположение было неправильным. Крысы не смогли бы нанять таких хорошо обученных девушек слуг, если бы каждого клиента сопровождал такой проводник, стоимость одного лишь найма этих девушек была бы огромной. — Здесь всегда так темно? — Йорка погладил мягкую руку, поднимая брови. — Я не увижу сцены с таким плохим освещением. — Скоро вы все увидите, — девушка усмехнулась. Семьдесят шестая не соврала, и вскоре сверху раздался звук движения металла. Через секунду с потолка свалилось несколько железных кабелей, на конце которых были странные камни. Свет, испускаемый этими камнями, был в несколько раз ярче, чем свет факелов. Внезапно Йорко понял, что теперь он мог прекрасно видеть сцену впереди — пещере стали перешептываться. Факел выглядел еще слабее по сравнению с мягким, ярким освещением камней. Вся пещера погрузилась во тьму, кроме сцены, на которую все устремили свои взоры. На сцену вышел человек в смокинге и поклонился зрителям. «Благодарю за ожидание. Я объявляю, что выставка «Черные деньги» официально начинает свою работу». Глава 650. Необычный раб. — Что это? Йорка с удивлением смотрел на сияющий объект, несмотря на его ослепительный свет. — Это то, что вы продаете на выставке? У него есть несколько имен, например, «Камень солнца» и «Кристалл света», но мы предпочитаем называть его «Магическим камнем», потому что говорят, что камень этот родом из логова демонов, — объяснила своим тихим голосом номер 76. Черные деньги когда-то продавали их на аукционе, и окончательная цена торгов составляла две-три тысячи золотых роялов. Они дорогие и редкие, поэтому их продают далеко не на каждой выставке. По крайней мере, сегодня они не включены в список лотов. Она помолчала секунду и спросила. «Сэр, вы в первый раз у нас?» «Ну, вроде как». Йорко погладил нос, чтобы скрыть свое беспокойство. «Если один камень стоил так много...» Тогда все магические камни, используемые для освещения сцены, стоили более десяти тысяч золотых роялов. Такая богатая выставка! Проводник, казалось, уловила беспокойство Йорко. Она приблизилась к нему и зашептала на ухо, как идеальная любовница. — Ничего страшного, господин. Каждый гость, который впервые посещает выставку, потрясен магическими камнями. Черные деньги так демонстрируют свою силу. — Ты тоже одна из средств проявления силы, не так ли? Йорка, вероятно, еще ни разу не бывал на такой роскошной выставке, как все эти высшие аристократы, но он знал, как разговаривать с женщинами». Когда его дискомфорт постепенно исчез под мягким шепотом проводника, Йорка обнял девушку за талию и притянул ее к груди. «Только если я получу ваше одобрение. Ты уже получила мое одобрение, ну а после выставки я все равно буду к вашим услугам, господин». Она нежно кивнула. Йорка начинала нравиться это место. К тому времени, когда его глаза обратились к сцене, он пропустил уже два раунда аукциона. Похоже, что лоты для продажи не привлекали аудиторию, поскольку мало кто проявлял к ним интерес. Так же, как и выставки, которые он посещал с Денис, первые несколько раундов были ничем иным, как наименее острым аспектом аукциона. Основные действия обычно разворачивались на более позднем этапе. Ото считал, что продажа ведьмы не должна быть слишком близка к концу и подсчитал, что окончательная цена торгов будет составлять не более 700-800 золотых королевских роялов. Эти торговцы искали острых ощущений и переживаний, а не красоток. Публика, наконец, немного зашевелилась, когда первый человек был вызван на сцену. Это была молодая женщина, довольно милая, за исключением ее светлой кожи. Йорко заметил, что девушка, в отличие от рабынь на рынке рабов, которые обычно были совершенно обнажены, была одета в роскошные одежды, которые могли позволить себе только аристократы. Другими словами, она была похожа на женщину высокого происхождения. «Что это?» — Йорка ущипнул за талию номер 76. «Нарядить рабыню в аристократку, чтобы продать ее по более высокой цене?» Проводник ответил с улыбкой. «Не раб, маскирующийся под аристократа, а благородный раб». «А в чем разница? Погоди-ка!» Глаза Йорка округлились. «Что ты сказала?» Она настоящая аристократка. Номер семьдесят шесть жестом указала Йорка, чтобы он говорил тише. Не отдаленный родственник, а из благородного рода, законный наследник большой семьи. — Господа, вы видите эту даму? — объявил громким голосом ведущий. Афни Танфек, дочь графа Булыжного леса, из королевства Вольфсхарт. Поскольку ее отец был, к сожалению, убит в битве с церковью, теперь она юридически является новым графом Булыжного леса. танфики выдающаяся семья, первые упоминания о ней датируются 300 годами ранее. Однако, по сравнению с их семейной историей, я считаю, более впечатляет инцидент с нефритом, что произошел «Двадцать лет назад. Это хороший шанс отомстить. Стартовая цена — триста золотых роялов. Прошу вас, делайте ваши ставки». «Триста десять!» — закричал кто-то. «Триста пятьдесят золотых роялов! Четыреста!» «Вы с ума сошли!» Пока цена росла, у Йорка вырвался комментарий, выражавший его неверие в происходящее. Продать настоящего аристократа как раба — это преступление, которое ни одна страна не потерпит. Между аристократами было неписанное правило, которое ставило благородную кровь выше всего. Любой, кто представлял угрозу этому правилу, считался врагом всей аристократии. Вот почему при обмене аристократов в случае поражения обычно выплачивался выкуп, Пока их родословное существует, семья в конечном итоге снова придет к власти. Это правило оставалось неизменным на протяжении нескольких сотен лет, и оно сохранялось в частности и в королевских семьях. Этот аукцион, тем не менее, шел против всего класса аристократов. 76-я развела руками. «Ничего страшного, если вы действуете скрытно, никто не подумает, что конец благородной родословной может быть связан с черными деньгами, потому что церковь выступает здесь настоящим преступником». «Что бывает с такими благородными? Ведущий ведь сказал что-то про отмщение, верно?» Проводник рассмеялась. Двадцать лет назад танфики, ведомые недобрыми намерениями, пытались снизить цену на нефриты. Многие нефритовые торговцы пострадали тогда, поэтому их ответ будет, безусловно, безжалостным. Но эти аристократы лишились шанса выступить с ответом, как и ведьмы». Следующие несколько лотов были аристократами из королевства Вечной Зимы и королевства Вольфсхард – мужчины и женщины. Мужчины имели более широкий возрастной диапазон и были более популярны, чем женщины. По сравнению с наследниками, женщины-торговцы, возможно, предпочитали аристократов, которые имели опыт управления семьей. Йорка теперь понял, почему Отто сказал, что аукцион должен был проходить под землей. Он также узнал причину столь строгих критериев отбора. Помимо богатства и происхождения, черные деньги, вероятно, также придавали большое значение тому, было ли у гостя подлинное намерение совершить покупку. Другими словами, они будут принимать только людей, которые были их потенциальными покупателями, людьми, которые были с ними в одной лодке. Ведьма, которую ждал Йорко, была лотом номер десять. Нельзя отрицать, что даже крепко связанная ведьма была значительно красивее, чем любая из благородных дам, представленных ранее. Ее черные взъерошенные волосы не спадали на плечи. Под тонкой одеждой из мешковины, на голых руках и ногах были заметны следы кнута. По-видимому, ее много пытали. Несмотря на ее истощенную фигурку, черты ее лица были очаровательными. Она обладала невразимым обаянием. Ведущий воскликнул. «Безымянная ведьма-беженка из королевства Вольфсхард, Она может исцелять себя силой демонов. Благодаря доносу наших добрых граждан перед нами настоящее сокровище. Подумайте вот о чем. Ведьма, которая может исцелить себя, а вы можете использовать ее так, как вам заблагорассудится». «Если вы боитесь ее, то черные деньги помогут вам с этим. Начнем с пятиста золотых роялов. Пожалуйста, не стесняйтесь предлагать свою цену». «Пятьсот десять». «Пятьсот шестьдесят». «Шестьсот». Йорко не сделал ставку сразу, потому что знал, что ему нужно подождать до самого конца, когда торги начнут замедляться. Только так он мог выиграть». К его удивлению, цена торгов вскоре превысила 800 золотых королевских роялов, на которые раньше рассчитывал Отто. В настоящее время ставка превысила тысячу. Торги продолжались, и не было никаких признаков того, что они скоро становятся. Йорко почувствовал, как его ладони стали потеть».